Глава 25. Я вот что думаю, нетерпеливо морщится Градов, встречаясь со мной на лестнице. Нужно решить вопрос с Аниным разводом, а потом принять ее в штат. Сам понимаешь, олигарх-олигархович с трудом подбирает слова, но они особенно и не нужны. И так все ясно. Любая связь с криминалом может только навредить бизнесу. Отвернутся давние партнеры, банк откажет в кредитах. Да не вопрос, киваю я, спускаясь по мраморным ступенькам. Думаешь, мне самому нравится родство с педагогом? Да ну нафиг. Тогда надо поскорее развести Анну с мужем и вам пожениться. Недовольно цедит Градов, останавливаясь между вторым и первым этажом. Буравит меня серьезным взглядом. Да, так и собираюсь, замираю рядом. Вопрос серьезный, и хочется сразу расставить все точки над ее. На своей фамилии хочу настоять. Не хочу, чтобы жена носила фамилию какого-то ушлепка. И связь с педагогом не такая явная. Секрет еще тот, естественно. Но если кому интересно, то придется сделать усилия. А народ обычно старается избегать трудностей. «Хороший план!» – кивает Ростислав и замечает тихо. Только я бы не советовал тебе ездить в Эйлад. Береженого, сам знаешь, но я уже пообещал и Ане, и этому людоеду. Сознаюсь, как в самом страшном преступлении. Свадьбу можно сыграть в любом месте земного шара. В Греции, например. Как тебе идея? Снять виллу на берегу. Сюрприз невесте сделать. привести всех родственников и друзей. Роняет Градов, продолжая движение. А это тема, усмехаясь я криво. Отличный вариант. И добавляю медленно, словно вслух размышляю. Я так полагаю, что вы с Владой куда-то уедете именно в это время, правильно? Как-то так, улыбается Градов. Правильно мыслишь, Богдан Васильевич. Делов-то. Отмахиваюсь легкомысленно. По Мартынову что думаешь? Интересуется шеф, выходя на улицу. Не нравится мне этот тип, роняю поспешно. Наглый, себе на уме, и из бывших бандюков обеспечит он нас неприятностями. Я бы не связывался. Словия больно хорошие, плюс мы подписываем только наш вариант договора. А там Мартыну ничего не перепадает, кроме штрафов и неустоек. Снова морщится Градов и оглядывается по сторонам. Влада, а вы где?» – строго интересуется в трубку. «Я вышел уже. Ты же погулять звала». «А, иду» машет мне рукой и устремляется к детской площадке. А я, дожидаясь Аню и сына, выкатываю из холла коляску и звоню одному из своих бойцов. «Собаку приведи, Санек!» И словно заведенный прогуливаюсь по аллейке, пытаясь понять, как поступить дальше. У Мартынова слишком плохая репутация. Такой человек запросто может кого-то шантажировать, вламывать руки или заказать. И если Градова и его семью охраняют надежно, то моей может грозить опасность. Особенно, если Аню Ростислав назначит личным адвокатом. Такие люди, как Мартин, обязательно постараются надавить. А олигарх Олигархович даже не заметит и ничего не предпримет. А я? Я-то охрану приставлю, вот только могу чего-нибудь недосмотреть. А тут безопасность, любимой на кону. Блин, Аня, ну почему ты согласилась, не подумав? Посоветовалась бы со мной, взяли бы время на размышления, а так всю через задницу. Да еще и с педагогом надо как-то вырулить красиво. С Грецией отличная идея. Вот только пускают ли нашего упыря в Европу? И заметив, бегущего навстречу пса, улыбаясь счастливо. Арчи, привет, красавчик, обнимая мощное собачье тело, лишь на секунду замершее в прыжке. Да какой же ты, хороший, смеюсь, когда пес, балдея от счастья, кладет лапы мне на плечи. Еле удерживаюсь на ногах. Все, все, хороший мой, Пытаюсь сохранить равновесие и вздрагиваю, когда в кармане звонит сотовый. Отогнав пса, всматриваюсь в незнакомые цифры. Интересно, кто это? Да, Столетов, рыкаю в трубку. Богдан, слышится старый, надтреснутый голос. Педагог, мать его. — Я тут проверил твою информацию, — вздыхает тесть в трубку. — Все подтвердилось. Спасибо тебе, сынок. — Да не за что. Аркелиди сам сознался. — А ты надавил на болячку, — усмехается тесть. — Мне важна Анина безопасность, — замечаю как можно спокойнее. И тут же спрашиваю азартно. — Мартынов, вам знаком Янхель Михайлович? — Валентин Федорович. — А каким боком он канен? В двух словах рассказываю наши последние новости. И в первую очередь об Анином назначении. Я его отца знал. Подлый тип был. Видать, сынок далеко не ушел. Лучше бы с ним не связываться. Гешефте не будет, Богдан. Только нервы и деньги зря потратите. Я вас услышал. Скупо замечаю я. Придется накопать материал и отказаться от сотрудничества. Ватсап-файлы пришлю, усмехается Лернер и добавляет лениво. По разводу пока не хлопочите, не торопитесь. Не тратьте время, все само собой разрешится. В смысле, охуя. В коромысли. Едко отмахивается Лернер и отключает связь. Пропал бы этот старик со своими намеками. Вздыхаю нетерпеливо и неожиданно понимаю, сколько вариантов таит в себе пара, на первый взгляд, невинных фраз. От согласия Аркелидия развестись без проблем до его физического устранения. По коже бежит мороз. Стоит только представить крайнюю меру. Но с детской площадки навстречу бегут дети Градова, а сзади и он сам неспешно бледет с женой. Ты куда, Богдан Васильевич? Да к заливу хотим прогуляться. Мы, пожалуй, тоже составим вам компанию, улыбается Градов. А я во все глаза смотрю на Анечку выходящую на крыльцо. В длинном пуховике и штанах с начесом она кажется мне самой красивой. А мелкий розовощекий пупс находит взглядом меня и смеется, одножая беззубый рот. Сердце ёкает от свалившегося счастья. В душе разливается тепло. Порыв холодного ветра пробирает до костей и уносится прочь, забирая с собой все прошлые невзгоды и страхи.